Глава третья. Встреча в лесу. Сергею едва хватило начатков мужества, чтобы не заплакать, когда Никодим схватился за карабин. «Чтобы бедное животное не мучилось», — сказал он, — «надо пристрелить». «Никодимушка, давай вылечим грозу», — воспротивился мальчик. «Ты же можешь. Я видел, как ты ее раньше лечил». Так это было дома, сынок. А сейчас мы далеко уехали. А На руках не унесем тяжелое. Оставить ее здесь звери задерут. Ты иди пока к просечке, я догоню. Да не забудь свой мешок. Нам надо засветло добраться до заимки дяди Ивана. Мужчина присел на землю возле лошади и начал нашептывать ей ласковые слова, поглаживая холку. Как только мальчик скрылся из виду за стволами деревьев, он встал и передернул затвор карабина. Сережа тем временем углубился в кусты, где зажал уши, не желая слышать выстрела, даже глаза зажмурил от невыносимого чувства жалости к несчастной лошади. Поэтому он не услышал, как хрустнула ветка за спиной и не сразу понял, что произошло когда чья-то грубая шершавая ладонь зажала ему рот. Запоздалая попытка вырваться была пресечена сильной рукой и злым шептом. «Сыц, паря! Иди вперед и не пищи! Придушу!» Сережа, решив до поры до времени не трепыхаться, хладнокровно дал вытащить себя на прочку. Там он увидел еще четверых незнакомцев. Двое из них сидели на земле со связанными руками, А двое других стояли с оружием в руках, с револьверами. Сережа видел такой у лесничиво. ты мальчишку-то, отпусти, сказал один из них сиплым голосом. Пусть голос подаст, а мы его ботяню, значит, здесь обождем. Только из рук не выпускай. Убежит еще. Шершавая ладонь освободила рот Сережи, но тут же цепка схватила за ворот. Он брезгливо вытер рукавом губы и не издал ни звука. Бандит тряхнул его за шкирку. «Кричи!» «А незачем ему кричать, тута я!» Неведомо откуда пророкотал басовитый голос. Бандиты заозирались, но не сумели сквозь листву разглядеть условный жест, который показал Сереже и заросли можжевельника его крестный отец. Мальчик немедля понял, какой прием ему следует применить, чтобы освободиться от захвата. Он крепко схватил Федора за рукав и резко, закрутившись вокруг своей оси, упал на спину, увлекая его за собой. Пока падал, успел выставить прямую ногу вверх, целя в открытое горло бандита. Тот, потеряв равновесие, грузно упал, напоровшись на жесткую тренированную пятку мальчика. Сережа Загодя был подготовлен своим попечителем к подобным ситуациям. Ведь им приходилось жить в краю сильных каторжан, по тайге бродило немало лихих людей. Если сам Никадим, полагаясь на свою неимоверную силу, мог постоять за себя, то и Сереженьки ему предстояло кропотливо воспитать бойца. На помощь себе в этом деле он призвал он Гончу, который не признавал огнестрельного оружия за его шум и грохот. Тунгус изготовил сережи, лук и стрелы, научил пользоваться ножом и ставить капканы, а Никодим обучал крестника умению обращаться с казацкой саблей, ногайкой и карабином. К семи годам Сергей всем этим недурно владел. Труднее всего ему давалось буза, казачье боевое искусство, напоминающее пляску. Во многом потому, что не имел напарника своего возраста, Да и физически это было очень тяжело. Примечание. Буза – самое частое в употреблении названия, Вместе с бойцовской мелодией и пляской это понятие обозначало как саму драку, так и боевую технику. Впервые о бузе как об искусстве упоминается в книге «Ода кулачному бойцу» и С. Баркова», датируемый 1750 годом. Конец примечания. Буза, говорил никодим, это сынок, подготовка движений, из которых в бою вырастают удары, защиты и броски. Так что пляши, это готовит казака к сражению, стоя, лежа, сидя и на корточках. Грузное телосложение не мешало ему показывать Серёже, как совершается хождение в приседку качение, прыжки и падения Старики говорили, что раньше ломание бузы было обязательным в подготовке всадников наряду с джигитовкой. Упавший с коня всадник в присядку может уйти от сабельного удара, выбить из седла противника и завладеть его конем, раскочить под брюхом скачущей лошади и подрезать ей паховину. А до чего же хороша буза в толкучке? Под звуки бубна он гончи и частушки Никодима мальчик почти ежедневно ломал бузу. «Ходи хата, ходи хата, ходи курица хохлата, ходи сений порог и сметана и творог». Примечание. Казацкие плясовые частушки. Конец примечания. Ему требовалось достичь плына, то есть плясать, выпадая из ритма пляски и музыки, петь припевки в такт и лад своим телодвижением. «Ой, топа, топни нога, не жалей сапога, тядька новый сошьет или эйдь подошьет». Никодим заверял, что Буза пригодится, когда случится в жизни Сережа настоящая драка. Тогда он все-все увидит иначе, как бы со стороны. «Пойду плясать». Дома нечего кусать. Сухари до да корки, на ногах опорки. Как-то раз уставший Сережа упал без сил под ноги он гончий и взмолил Никодима о пощаде. «Не могу больше. Зачем мне это надо? Почему так тяжко? Лучше из лука стрелять или из карабина». «Э, паря», — сказал ему Тунгус, — «трудности». «На самом деле являются частью твоей цели. Думай только о цели. Каким ты станешь сильным и смелым? Помощником Никодиму и мне». «Не жалей его», — возмутился Никодим. «Идите из лука стрелять, раз он боится трудностей в бузе. Сегодня лишаю тебя карабина за проявленную слабость, Сергей». Мальчик с поникшей головой отошел с тунгусом к соломенным мишеням. Там и продолжили беседу. «Анганча, скажи, как надо преодолевать трудности?» «Вот смотри, ты сейчас будешь стрелять из моего лука. Представь, что мишень далеко, и ты ее не видишь, потому как утренний туман. Разве ты будешь бороться с туманом?» «Нет. Ты выберешь другую позицию или подождешь, когда подует ветер, и туман развеется. Теперь мишень видна, но дует боковой ветер. Разве ты будешь бороться с ветром? Опять нет. Ты определяешь его направление и делаешь поправку, выпуская стрелу немного под другим углом. Но мой лук тяжелый и тугой. У тебя не хватает сил натянуть течево. Разве ты будешь бороться с луком? Нет. Ты будешь каждый день тренироваться, укреплять свои пальцы и мышцы, с каждым разом все сильнее натягивая тетиву. Но есть же люди, которые стреляют из легкого лука, и когда нет тумана и ветра. Никогда не смотри на других, улыбнулся он гонча. У каждого свой лук, свои стрелы, свои мишень и время для выстрела. И твое тоже наступит, когда-нибудь. Тунгус наклонился к Серёже и, понизив голос, спросил. Хочешь, открою тебе страшную тайну, мой мальчик. Да хочу. — сказал также шепотом Сережа. — Скажи. Туман опускается на землю не для того, чтобы помешать твоему выстрелу. Ветер начинает дуть не для того, чтобы увести твою стрелу в сторону. Мой лук сделан не для того, чтобы показать твою слабость. И Никодим появился в твоей жизни не для того, чтобы создавать трудности. Они существуют сами по себе. И еще запомни, Никодим тебя любит. «Дороже тебя у него нет никого. Он лишь хочет, чтобы ты умел постоять за себя, когда его не будет рядом». Происшествие на подтвердила подтвердило правильность и слов он гончи и жесткости Никодима. Но у Сережи не было времени это осознать, потому что почти одновременно с его падением на спину раздались выстрелы из карабина. Типлый и Иван, получив ранение, рухнули на землю Не успев ответить огнем. Никодим тотчас вышел из укрытия и подобрал револьверы чураков поглядывая на Сережу все ли с ним в порядке. Затем обратился к связанным людям. А вы кто такие? Здравствуйте, добрый человек, сказал старший, пытаясь встать. Не получилось, тогда они с товарищем оперлись друг от друга плечами и с натугой поднялись. Не изволите ли. «Развязать нам руки, а узнаете ли, затекли так, что говорить тяжко». «Вы не ответили на вопрос». «Разве нет?» «Да политкоторжание мы, а эти — уголовные, случайно встретились. Мы пытались помешать захвату ребенка вашего, но они нас связали. Я так понял, что им нужно было ваше оружие. Меня зовут Алексей Дмитриевич, а напарника моего — Андрей. Я из Санкт-Петербурга родом». Андрей Евгеньевич с Урала, с Верхотурья. Может, слышали? Он окончил Казанский университет. Сюда были сосланы в прошлом году. Вот дела партии снова позвали в путь. Никодим подумал немного и развязал сильным руки. Андрей сразу бросился осматривать раненых. Со слов Алексея Дмитриевича, тот был врачом. В это же время очухался Федор и чумело завертел головой и, увидев окровавленного Сиплова, схватился за пояс, где у него ранее висел нож, большой тесак. Но нож уже находился в руках мальчишки, который, судя по всему, неплохо умел пользоваться колюще режущим орудием. Приблизиться к Сереже Федор не рискнул. Между тем Андрей решил оказать помощь раненым, у него лежали кое-какие инструменты в наплечной сумке. Почистил раны, перевязал. Повреждения оказались пустячными. У того и другого плечо на вылет, кости не задеты, крови немного. «И что мне прикажете делать с вами?» спросил Никодем, почесывая затылок. «Да отпустите вы их», просительно сказал Алексей Дмитриевич, потирая запястье. Они свое получили, им надо прямиком на железную дорогу. А нас, если возможно, приютите на некоторое время. Мы надолго вас нести с ним. Можем помочь по хозяйству. Мы работы не боимся, вы не думайте». Никодим повернулся к уголовникам, ожидавшим свои участи под присмотром мальчишки, и, напустив строгости в голос, и без того весьма внушительный пророкотал. «Так». Ноги в руки, господа лихие, и по этой проське до самого конца. Дальше сами разберетесь. Оружие верни! Сынок, отдай им тесак. Вам этого достаточно будет. Леварь-веры не отдам. Ступайте, ну!» Чужаки подобрали свои вещички и двинулись в указанном направлении. А политически отправились с Никодимом хранить грозу. Более того, вызвались тащить на себе седло. По дороге Алексей Дмитриевич быстро нашел общий язык с Сережей, и когда выяснил, что тот почти ничего не знает, кроме букв и зазбуки с картинками, бросился догонять Никодима. «Как же так?» — укорял он своего спасителя. «Я, конечно, позанимаюсь с мальчиком чтением и математикой, но его надо в гимназию отдавать». А на что ему грамота? В лесу и так проживем. Ну, не век же будете мальчиков в тайге держать. В следующем году обещали вернуть меня в Благовещенск. Наверное, соглашусь. До заимки Дементьева добрались затемно, спать легли сразу после ужина, с тем, чтобы на рассвете тронуться в путь, хотя и набещал довести их на свои телеги. Только Сережа, взбудораженный Алексеем Дмитриевичем, Долго не мог уснуть. Ему хотелось как можно быстрее приступить к урокам, складывать буквы в слова, слова в предложения. Наверное, грамота — это тоже трудность, которая существует сама по себе.